Глава двадцатая. Дорога к поселку Игнатовка. Земли рода Галактионовых. Крысюк Кодин переживал. Он за прошедшее время так много узнал про путь самурая, благодаря доступу к загадочной и великолепной мировой сети, о которой рассказал ему новый человеческий друг и непревзойденный мечник Бурбулис. Один исследовал почти все тайны гордых представителей племени самураев, и теперь его самой большой мечтой было посетить страну восходящего солнца, чтобы окунуться в ту атмосферу, где зародился такой великий и такой близкий по духу крысюку культ. Маленький крысюк ни минуты не сомневался, что его господин знаком с кодексом Бусидо, ведь он всегда и во всем соответствовал, например, этому высказыванию. Путь самурая можно постичь через безумие. Такого человека не смогут убить и десяток людей. Человек с здравым уме никогда не сумеет совершить того, что сможет сделать одержимый. На этом пути не нужны ни верность, ни преданность. Нужна одна лишь одержимость. Верность и преданность придут после. Один ни разу не слышал от господина ни слова жалости или сожаления. Но кое-кто ошиблся, что его господин безумен. Так в этом весь и смысл. Тем более он был уверен, что его господин никого и ничего не боится. Крыс хотел быть таким, как его кумир. Единственное, что плохо давалось Одину, — это человеческий язык. Почему-то гортань и строение крысиного рычевого аппарата напрочь отказывалось воспроизводить правильно человеческую речь. Возможно, — Именно из-за этого его великий господин Александр не привлекает Одина к боевым действиям. В последнее время он обходится без него, и для Одина это было очень странно и непонятно. Но при всем учение самураев обучало смирению, и Один не мог просто так подойти к господину и спросить, в чем дело. Но вот он наконец-то дождался. Его господин отправил крысика на битву, и, что немаловажно, отправил в одиночку, полное и безусловное доверие, Именно то, что ждал Один от своего хозяина. Его только что высадили на дороге, что вела к поселению, которое принадлежало также его господину под странным названием Игнатовка. Это поселение было в пяти километрах за спиной крючка, а впереди уже слышен рев моторов. Это железные птицы врага несут его в сторону беззащитной деревни. Сейчас на маленькие плечи гордого крыса возложена великая обязанность. защитить жизни людей и доказать, что он достоин большего. Один огляделся, а затем быстро вскарабкался на самую высокую сосну, с которой был виден дальний горизонт. Там уже были видны многочисленные точки, которые постепенно укрупнялись, приближаясь в его сторону. Один испытывал одновременно возбуждение и некое опасение. Последнее чувство он гнал прочь. Страх. Главный враг самурая. И он с ним успешно боролся. Он защитит людей и не подведет хозяина. Осторожно, Один окнулся в бассейн душ, предоставленный хозяином. Он знал, что господин предоставил ему расширенный доступ, что включал твари, которые явно сильнее Одина физически, но только не сильнее его духом. Именно поэтому он получил к ним доступ с разрешения хозяина. Господин верил в него и ждал, что духа у маленького круська хватит, чтобы призвать намного более сильных и здоровых тварей. Один до сих пор поражался и восхищался тем ценнейшим даром, что предоставил ему его господин. Он не знал, как он работает и почему работает, но он работал. Прямо сейчас над головой крысюка в странной одежде лягушки с хлопком из воздуха призвались два птеродактия. Один рисковал. Эти души были на пределе его зоны контроля. К сожалению, то, что его господин мог произвести по щелчку пальцев, Крысику доставалось напряжением и большой концентрацией. Но он не зря уже был знаком с Александром и его людьми. Он знал, что все люди, его гвардейцы во главе с достойным бойцом по имени Волк и разломщики с не менее годным воином Григорием, также тренируются через силу, дабы усовершенствовать свое тело и дух. Именно это сейчас делал Один. Две твари, воплотившись после смерти, яростно заорали — и первое, что сделали, набросились друг на друга. Скальные птеродактили были одиночками, и нахождение в такой близости соперника было поводом для боя, который закончится смертью одного из них. Но это не входило в планы маленького крысюка. Он напрягся и отдал приказ разлететься в стороны. Получилось со второго раза. Один птеродактиль только разок хватанул своего соплеменника за шею. А вот дальше случилось интересное. Прямо в воздухе тряся головой один из них внезапно заметил маленькую зеленую фигурку, которая, зажмурившись и протянув растопыренную пятерню вверх, усилием воли подчинял себе животных. И вот терраредактер за пару взмахов крыльев оказался около верхушки дерева, дабы сожрать несчастного карлика и освободиться. Стой! – прохрипел один, дублируя мысленный приказ человеческим говором. Починись или умри! Слова из маленькой глотки выходили с трудом. Но самое главное в этом действии была вера. Вера в то, что человеческая речь усилит мысленный посыл. Была ли в этом загадка или нет, но птеродактиль остановился и затряс головой. У Одина как будто включилось второе дыхание. Он явно почувствовал, что тварь в его власти. А еще он почувствовал, что у него есть резерв для вызова дополнительных помощников. Быстрее, чем его мозг мог подумать, с тремя хлопками появилось еще три птеродактиля. На этот раз они даже не дёрнулись в сторону друг друга, либо вызывателя, а висели в воздухе и ждали приказа, который, конечно же, сразу последовал. Пятерка тяжело взмахивая крыльями, стерясь над верхушками деревьев, двинулась в сторону летучего отряда, который же предвкушал резню и веселье беззащитного имперского городка в местной глуши. Подоспевшая гвардия застала меня, сидевшим на поляне, посреди множества растерзанных трупов. Я сидел с закрытыми глазами в позе лотоса и поглощал жалейки одну за другой. Волк с опаской осмотрелся и протянул руку, чтобы потревожить меня. Но рядом возник растерзанный шнырька, который прошипел моему лысому товарищу. «Не трожь! Собьешь концентрацию, трожка!» Волк кивнул и отдал приказ. Но какой мог отдать приказ волк, понимая, что рядом нет врагов, но вокруг раскидано много халявного добра. Конечно же, все собрать, сортировать и укладывать в удобные кучки. Я же был занят. Поддерживать связь с Одином на таком большом расстоянии требовало сильной концентрации. А то, насколько щедро он задернул в мой бассейн душ, меня сперва даже немного напрягло, но потом я понял, что делает мелкий засранец, и решил ему помочь. Для этого мне нужна была энергия, много энергии. Я почувствовал, что в какой-то момент призванные души собираются восстать против маленького призывателя. Но я держал руки на пульсе и приоткрыл краник, точнее, расширил тот канал энергии, который соединял мою душу с душой маленького крысюка. И он стал шире, чем канал с карамелькой. И вот тут у него все пошло как по маслу. Да, я мог видеть мир глазами моих питомцев. Правда, не настолько ясно и отчетливо, как Шнелька. Который работал нон-стоп в режиме режиссера. Мое видение через других питомцев напоминало мутный дерганный фильм, который транслировался непосредственно не с глаз моих животин, а уже переработанный сигнал считывался душой из мозга, а затем отправлялся ко мне по каналу Душ. К сожалению, Шнерка один, и он уникальный, но этого мне было достаточно. Я одним глазом подглядывал затворившимся, а вторым держал руку на поводке в бассейне душ. что так не кисло взбаламутил Один. К слову сказать, действовал он идеально. Он призвал ровно столько больших тварей, сколько нужно было, а затем принялся за свое обычное дело, призыв мелкой, вредной и очень опасной мелкоты. Монгольские одаренные летучего отряда не дремали. Конечно же, они заметили, что к ним приближаются пять здоровенных тварей, заработали орудия вертолетов, полетели техники одаренных, всячески стараясь сбить тварей, Притом, как и понимаю, они понятия не имели, как они здесь оказались, так далеко от эпицентра. Но дело было сделано. Всё внимание захватчиков было занято большими тварями, и вот в этот-то момент в дело вступили они. Дятлы. Бронебойные дятлы, если быть точным. Я видел, как накренился сначала один борт и резко рухнул вниз. еще один ушел в сторону, столкнувшись с обратом. и над тайкой началась безумная пляска железных птиц, внутри которых метались, обезумевшие от страха, еще недавно такие смелые монгольские захватчики. Одна за другой ласточки падали на землю. Кто-то, самый умный или самый трусливый, решил развернуться и улететь, но такой трюк с Одином не прошел. Дятлов хватило на всех. Я уже мог немного считывать мысли моего одноглазого генерала. И вот он уже думал, что ему нужно пополнить запас дятлов. Оказывается, они водились в одном из разломов под моим замком, и Один, как настоящий садовник, тщательно регулировал их популяцию, заходя за их душами ровно тогда, когда они восполняли свою популяцию, не трогая их до следующего раза. Этот маленький мохнатый крысюк — та еще находка. Пленных Один не брал. Бежать никому не позволил. Из сорока вертолетов не ушел никто. Из двух с половиной сотен врагов выжили всего четыре десятка самых сильных, у кого хватило силы уцелеть при крушении вертолетов. Не все они были целыми. Боевой настрой у упал ниже Плинтуса, и, похоже, они решили повторить то, что не удалось их товарищам. Вот только вертолетов у них не было, Избежать они захотели на своих двоих, бросив тяжелораненых. Однако зеленая жабка уже со всех ног летела через дайку. маленьким мечом срубая особо густые заросли кустарника, что мешали его бегу. И вот, начиная с отставших, один за одним стали погибать захватчики. Погибать странным образом и разнообразными способами, видя перед смертью то змейку, то крота, а кто-то даже зайца. Точнее, это был сиамский кролик, очень зловредная тварь с адамантовыми зубами, что прогрызала практически любую броню. Кажется, Один умудрился зачерпнуть из моего бассейна чуть глубже, и забрать несколько душ из моей прошлой жизни. Силен чертяка! Но я не расстроился, ведь, глядя на то, что сотворил всего один крысюк, на душе у меня становилось тепло и спокойно. Вражеский командир был последним. Укушенный несколько раз ядовитыми змеями, с отгрызенной ногой, слегка погрызенный сиамским кроликом, потерявший глаз от прямого столкновения с дятлом, он полз по направлению границы, пуская кровавые сопли, истерично вереща, требуя пощады. Однако последнее, что он увидел в своей жизни, — это маленькая зеленая лягушка, вставшая у него на пути. Маленький меч изобразил салют противнику и воткнулся в его последний уцелевший глаз, проткнув мозг и мгновенно лишив захватчика жизни. «Это было феерично!» Я открыл глаза и потянулся рукой до фляжки, открутив крышку. Но, конечно, там уже ничего не было. «Угости водичкой!» — окликнул я волка, который хоть и занимался сбором трофеев. но постоянно мониторил ситуацию и видел, что я пришел в себя. Он тут же подскочил и протянул мне флягу. "Все в порядке?» — заботливо уточнил он. «Да, спасибо, мамочка. Жаль, ты не видел того, что видел я». «А что ты видел?» — наострил уши здоровяк. «Один только что размотал. 250 монголов». «Где это случилось?» — тут же изобразил охотничью стойку волк. Я не выдержал и засмеялся. «Давай сюда планшет». Мгновенно планшет оказался у меня в руках. Я очертил область, где закончил свою боевую операцию Один. «Там точно никого не осталось живых?» — спросил у меня Волк. «Гарантированно», — сказал я. «Хорошо. Тогда мне нужно сделать один звонок». Я кивнул, наслаждаясь водичкой, а Волк дозвонился до Петровича и обрисовал ситуацию. «Я думаю, что уже минут через десять банда моих добытчиков поедет забирать трофеи, которые нам оставили враги». «Какие планы дальше?» — спросил меня Волк. Я рассматривал через штырьку ведущиеся неподалеку боевые действия, которые можно было вполне услышать. Канонада стояла знатная. Я даже засмотрелся на действия Доброхотова. Его отряд был меньше вражеского раз в десять, но примерно в эти же десять раз был лучше укомплектован и обучен. Почти пять сотен защитников против пяти-семи тысяч наступающих. Это так было, навскидку. И этого оказалось достаточно. все таки мощные, одаренные – это сама по себе армия, и такие бойцы были сейчас на нашей стороне, как минимум четверо. Доброхотов в своей белой броне творил чудеса. А немного в сторонке я с удивлением заметил уже знакомую тройку цесаревны. И я бы еще поспорил, кто больше повергает захватчиков в ужас. Кстати, Шнелька перед приготовлениями к бою показал мне эту тройку поближе. На руках ареса и Гермеса было по два кольца, «Вассальное кольцо императорской семьи и зеленое кольцо истребителя. Оно светилось зеленым светом. Нет такого цвета у колец истов. Что за фигня?» «Такое же кольцо было у цесаревны». «Интересно. Но они были, безусловно, круты. Вот так, просто. Плюс два зарегистрированных и нигде не упоминающихся охрененно сильных бойца, неведомо откуда взявшихся». Правда, их работа вполне понятна — оберегать цесаревну, как зеницу ока. У меня снова возник вопрос. Знал ли Распутин о силе этой троицы? И если знал, то как планировал их нейтрализовать? Цесаревна сейчас не сдерживала себя. Количество техник, летевших от нее во все стороны, впечатляло. Странно было наблюдать, как невысокая худощавая девушка в перевающемся броне стала буквально эпицентром тайфуна, расходящегося во все стороны. Я не выдержал и попросил шнырку подняться выше, чтобы посмотреть на это все сверху, и не пожалел. Задние ряды монголов, в которых находился сын хана и самые сильные одарённые, остановились как вкопанные, обреченно наблюдая за гибелью своего войска. Похоже, они испугались. Точно испугались, потому что машины вдруг развернулись и стали улепетывать в сторону границы. Доброхотовцы не могли начать преследование, Все-таки перед ними оставалось еще достаточно много мяса, которое хоть и начало обижать, но мешало совершить стремительный рывок. Была еще третья часть армии вторжения, которая уже подходила к околице Иркутска. С другой стороны, вот их как раз должна была встретить сборная солянка из аристократов Иркутска и гвардии. шнылька показал мне напряженные лица обоих Андросовых и Морозову. Неподалеку раздавала команды своим гвардейцам Долгорукова, а вот Хельга все еще находилась в тылу. Я вздохнул, достал телефон и набрал девушку. «Саша?» — удивилась ледяная принцесса. «Привет, Хельга. Я смотрю, ты закончила?» Шнырька показала, что они только что вырезали еще один летучий отряд. «Хорошо сработали. Вот только пятью километрами южнее, в Иркутске, имперский Ариста собирается встретить третью волну врагов. А ведь за спинами у них мирный город с живыми людьми Хельга». «Да, я понимаю тебя, Александр, но мама...» «Хельга», — терпеливо сказал я. Во-первых, рано или поздно ты станешь королевой Северного Королевства. И тебе придется принимать непростые решения. Да, это не твои подданные, это подданные империи. Но как ты думаешь, когда наши все-таки отобьются, при том, что ты будешь стоять в сторонке, как они продолжат с тобой разговаривать? Они будут всегда это знать. И самое главное, Хельга, ты тоже будешь это знать. А я ведь тебя знаю. Мы с тобой очень похожи, ледяная принцесса. Как бы это ни отрицало. И мы оба заботимся о человечестве, какой бы расе оно ни принадлежало. Так вот, войны между человечеством в этом мире — это огромная ошибка, печальная и смертоносная. Но если кто-то решил убить своих соплеменников, он должен быть наказан. жестко наказан. Тем более, когда противостоят не два обученных соперника, а целью выступают мирные, ни в чём не повинные люди. Я сделал паузу. Я все сказал, Хельга. Надеюсь, ты примешь правильное решение. и мы с тобой останемся друзьями». Не дружая ответа, я положил трубку. Но шнырька, находящийся рядом, показала мне задумчивую девушку. К слову, задумчивость ее длилась всего секунды две. Она засунула меч в ножны и деловито, совсем по-девичьи, сняла резинку с хвоста. Зажав ее в зубах, уплотнила хвост и снова намотала резинку на место. Потом повернулась и громко крикнула. «Берсеркеры, выдвигаемся на помощь имперцам!» «Ну, ваше королевское высочество!» — начал начальник её охраны. «Это приказ, Бьёрн!» — притворно-мягко сказала Хельга, но глаза ее на секунду полыхнули голубым сиянием. Даже через глаза шнырки я ощутил, что не стоит здоровенному викингу сейчас перечить юной принцессе. Совсем не стоит. К счастью, Бьёрн оказался понятлив. Он просто кивнул и сказал, «Да, ваше королевское высочество!» И теперь уже он, повысив голос, гаркнул, «По машинам!» «Покажем имперским слабакам, как воюют настоящие войны!» Со всех сторон одобрительно раздался волчий вой, что выступал боевым кличем среди северного народа. Я удовлетворенно кивнул и вернулся в реальность, чтобы продолжить разговор с волком. «Мне нужен буревестник, а вы отвоевались». «Не понял», — нахмурился волк. «Но мы даже еще не начинали». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Еще успеете. Буревестник нужен мне, чтобы кое-кого догнать». Кого, например? немало не смущаясь уточнил волк. Ханского сыночка. Хера себе, удивился волк. Я с тобой это не обсуждается, поспешно сказал он, а потом смутился и все-таки добавил. Если можно. И я снова заржал. Хорошо, мой лысый друг. Конечно же, можно. С собой берем призрака и банши. Больше нам никто не нужен. А ребята пусть собирают все и летят домой. Парни будут недовольны, командир. их опять оставили без веселой драги я хлопнул соратника и товарища по плечу хватит еще на ваш век драк сегодня никто не умер из моих людей сегодня хороший день волк так что давайте это так и оставим мне кажется или твои глаза как то странно блестят нахмурился волчара нет не кажется улыбнулся я если я упаду в обморок пинай меня ногой посильнее после сегодняшнего дня я буду отсыпаться минимум неделю Волк прищурился, открыл рот, чтобы что-то сказать, но я отрицательно покачал головой, слегка улыбаясь, и он понял, что уговаривать меня не стоит. Он поднял руку, засунул два пальца в рот и звонко свистнул. «Призрак! Большой!» Бесплотники тут же оказались рядом. «Нужно надрать задницу ханскому сыночку», просто и без затей сказал я. «Если получится, взять живым. Хочешь обменять его на деньги или кого-то из высокопоставленных пленников?» Понимающе покачал головой волк. «Нет, волчара, сейчас ты не прав». С моего лица в миг слетела вся безмятежность и веселье, аура сама по себе начала распространяться во все стороны. Аура известного охотника и великого магистра Сандра, которого уважала половина моего прошлого мира, а вторая половина боялась до усрачки. «Нет, волк, не поменять. Я посажу эту собаку на цепь». и Затопок будет обсыкать его каждое утро, пока за ним лично не припьётся его сволочной отец, который все это задумал и осуществил. Они думали, что просто придут и захватят Иркутск, в то время как здесь находится Галактионов? Не в этой жизни, хан, не в этой жизни. Как там говорилось? Кто к нам с мечом придет, тому мы этот меч в задницу и засунем. Я широко усмехнулся, глядя на юг, в сторону широких монгольских степей. Не удивлюсь, если где-то там, за тысячу километров, подавился виноградинкой один очень недальновидный хан.